Глава 52. Вики. Когда они добрались до конца тропы, Вики подняла глаза и увидела стены Казбы, которые полуденное солнце окрасило темной теракотой. И несмотря на бурю эмоций в душе, тут были и облегчения, и надежда, и волнение. Девушка не сдержала вздох восхищения этой потрясающей красотой. Весь комплекс казался чем-то волшебным и нереальным. А стены Казбы так ярко сверкали на солнце, что хотелось умереть от восторга. В небе гордо парил орел, а им навстречу, раскинув руки, спешила Клеманс, одетая в бледно-лиловый, казавшийся почти белым кафтан. Викки кинулась навстречу Клеманс, и они обнялись. А когда Викки разжала руки, то с удивлением обнаружила, что бабушка изменилась. Она улыбалась и казалась счастливой, словно помолодевшей. Тем временем инициативу перехватила Элиза. «Очень любезно с вашей стороны принять нас снова. Впрочем, мы тут надолго не задержимся. Не стоит благодарности. Для меня такое облегчение видеть вас обеих». Голос Клеманс не дрожал, но звучал немного подавленно. Элиза улыбнулась. «Спасибо большое. Если честно, для меня огромное облегчение наконец выбраться из Маракеша». Застывший воздух был напоен дивными ароматами. Пахло эвкалиптом, розмарином, жасмином, розами. «Ну и, конечно же, розами». Вике сделала глубокий вдох. Она поклялась держать себя в руках, Однако слова сами вырвались наружу. «Патрис» сбежал из больницы. «Он сбежал». Глаза Клеманс расширились от ужаса. «Ничего не понимаю. Разве его не держали в заперти?» В разговор вмешалась Элиза. «Мы тоже так думали, но он ускользнул из больницы, пока охранники занимались бумажной работой». «Боже правы!» Клеманс нервно ломала пальцы, И вики поняла, что с бабушкой сегодня явно творится неладное. «Полиция быстро его поймает. Далеко ему не уйти. Он ведь как-никак ранен», — добавила Элиза. «А пока его не найдут, Казбу будут охранять двое полицейских». Однако Элизе, похоже, не удалось никого успокоить. Почти не удалось. вики не знала, что тут можно сказать. Она переглянулась с Клемонс, и поняла, что бабушки не по себе. «А как себя чувствует Беатрис?» спросила клемонс «Моей племяннице уже гораздо лучше», улыбнулась Элиза. «Беа еще предстоит продолжительная реабилитация. Впрочем, Флоранс с Джеком будут рядом и помогут ей окончательно поправиться». Когда к ним присоединился Тео, клемонс рассказала ему о Патрисе, и Тео, нежно точно ребенка, обнял ее за плечи, из чего Викки сделала вывод, что он действительно любит Клеменс. «У вас все в порядке?» — поинтересовалась Элиза, от внимания которой не ускользнула странная атмосфера в доме. Клемонс судорожно сглотнула и, стараясь не встречаться с Элизой глазами, сказала, «Вы успели как раз к ужину». «Но сперва я должна проверить, как там моя мать. Боюсь, ей уже недолго осталось». «Так вот в чем дело», — подумала Викки. «Бедная Мадлен. Бедная Клеменс». «Я вам очень сочувствую», — проронила Элиза. «Вы можете пойти со мной, если хотите ее видеть». «Ну, конечно», — ответила Викки. «Ведь послезавтра мы уезжаем в Париж». «Думаю, полиция нас отпустит». «Так скоро?» «Да», — кивнула Элиза. «Викке придется вернуться в Марокко, чтобы свидетельствовать на суде, если Патриса снова поймают. А, возможно, вы навестите нас в Дордоне. И, наконец-то, встретитесь с Жаком. У нас очень много места, а мой муж Анри будет счастлив с вами познакомиться». Клеманс улыбнулась, но промолчала. Она провела Викки с Элизой во флигель. Мадлен по-прежнему лежала в кровати, правда, выглядела она чуть получше, чем утром. «А это кто такие?» Резким голосом спросила она. «Это Викки, твоя правнучка. Ты уже видела ее раньше?» «Я твоя дочь, Клемонс. Виктор был моим сыном». Вики, дочь Виктора. Если ты меня не обманываешь, где тогда Виктор? Что-то не припомню, чтобы я когда-нибудь с ним встречалась. Встречалась? Хотя и очень давно. Подойди ко мне, девочка, сказала Мадлен. Вики сделала шаг вперед и, наклонившись к прабабушке, услышала, как та трагическим шепотом говорит. «Представляешь, они подсыпают отраву в еду». Вики повернулась к леммонс но та в ответ лишь печально посмотрела на внучку. Уже позже вечером хозяйка и гости сели ужинать на террасе. Вокруг горели противомоскитные лампы, источавшие сильный запах цитронеллы и масла лимонного эвкалипта. Воздух был наполнен жужжанием насекомых, где-то в лесу ухала сова. Темноту разорвал пронзительный вой далеко в горах, а затем еще один. Все дружно повернулись в сторону источника звука. «Шакалы?» — спросила Элиза. «Наверное», — ответила Клеманс, и когда за столом снова повисло неуютное молчание, попросила, чтобы поддержать разговор. «Может, вы расскажете мне о своем доме?» «Ах, это чудесный старинный замок с видом на реку Дардонь, оживилась Элиза. В течение многих десятилетий он принадлежал семье Анри. Он реставрировал его вместе с первой женой еще до войны. Она была чудесной женщиной, но ее убили во время освобождения. Сюзанну отняли у Анри погромщики, а Виктора отняли у меня нацисты. Итак, вы оба понесли тяжелую утрату. Такое горе нелегко пережить, но вы, должно быть, нашли родственную душу. Да, со временем мы очень сблизились. Как ни странно... «Все кончилось свадьбой», — кивнула Элиза. И «Я была счастлива. Я рада, что вы нашли друг друга после выпавших на вашу долю страшных испытаний». Оглядев сидевших за столом, Вики поняла, что они наверняка думали только об одном — о Патрисе, но не говорили о нем вслух. Тео первым сломал печать молчания. «Что вы думаете о Патрисе Калье? Как, по-вашему, он все еще представляет для кого-нибудь из нас угрозу?» «Очень надеюсь, что нет», — вздохнула Элиза. «Дорогая, разве в полиции не говорили, что он постарается поскорее убраться подальше отсюда? И не забывайте, что мы находимся под полицейской охраной». Однако при мысли, что этот человек может появиться, Викки охватил липкий страх. Ей было тяжело слушать разговоры о нем, поэтому она, несмотря на всю свою любовь к сладкому, даже отказалась от пудинга и, извинившись, вышла из-за стола. Она направилась прямиком в гостиную и, свернувшись калачиком возле окна в тихом полумраке, стала смотреть на мрачную фиолетовую гору. Внезапно она заметила на фоне темнеющего неба какую-то тень. «Наверное, игра света», — пробормотала она. Затем она, кажется, снова увидела ту же самую тень. «Движение. Осторожное движение. Должно быть, один из полицейских или какое-то животное?» Она вспомнила свой сон, где фигурировали волки с холодными синими глазами и тут же отмахнулась от этой мысли. «Пожалуй, это вообще пустяки». «Ведь, как ни крути, прямо сейчас наступило то самое время, когда день переходил в ночь, и все вокруг становилось неясным, а потому воображение могло сыграть с тобой злую шутку. Неужели у нее начались галлюцинации?» Услышав за спиной чьи-то шаги, Вики резко обернулась и облегченно вздохнула, увидев, что это Клеманс. «Ой, а ты здесь совсем одна?» «Мне показалось, ты с кем-то говорила», — сказала Клемонс. Викки смутилась и, скорчив недовольную мину, произнесла. «Я разговаривала сама с собой». «Ты какая-то нервная». Мне почудилось, будто что-то промелькнуло за окном. Наверняка игра больного воображения. Но вы все-таки проверьте. Клемонс подошла к окну и прищурилась адаптируясь к полумраку. Несколько минут она пристально разглядывала гору, после чего решительно закрыла ставни и покачала головой. «Там ничего нет. Вообще ничего. Быть может, просто шумит ветер». «Мне здесь действительно нравится», — кивнула Вики. «Даже когда бушует ветер, мне бы очень хотелось как-нибудь посмотреть на укрытые снегом вершины гор». Не сомневаюсь, что ты их увидишь. Я скоро уезжаю, и меня мучает одна мысль. Почему вы не уехали тогда во Францию вместе с Жаком и своим ребенком? Что ж, ты продемонстрировала удивительное терпение. Насколько я помню, ты задала мне этот самый вопрос сразу по приезде, в первый же день. Извините. «Ничего страшного. Полагаю, сейчас самое время открыть карты. Не могла бы ты позвать сюда Элизу? Я должна кое-что вам обеим сказать».